Он и вас, Витенька, очень, очень любил, и вашу бедную маму, и вашего отца. Вы не имеете о нем известий. Я думаю, с ним все благополучно, — говорила со слезами Тамара Матвеевна. Послушайте, Витенька, останьтесь у меня обедать. Благодарю вас, к сожалению, не могу. Я хочу еще заехать с визитом к профессору Брауну, а потом условился встретиться с мишелем с кем ах да этот молодой человек тамара матвеевна видела один раз румынских друзей мусь они сделали ей визит ей было странно что она знает людей которых не знал симёны сидорович ну хорошо тогда завтра приходите ко мне завтракать чем вы меня стеснить Мне с вами было так приятно. Я просто скажу хозяйке пансиона поставить лишний прибор. Здесь кормят сносно, а в ресторанах в такую жару вас еще отравят, голубчик, — говорила, вытирая слезы Тамара Матвеевна. Глава десятая За дверью играла музыка. Витя с тревожным удивлением прислушался. Звуки показались ему знакомыми. Это играла в Петербурге Муся. Ах да, вторая соната Шопена. Далась же им эта соната с надоевшим маршем. А звук какой-то неживой, верно, механическая пианино. Он нерешительно постоял у двери, потом позвонил. Ему и хотелось повидать Брауна, и было немного не по себе. Звонок прозвучал резко. Музыка тотчас оборвалась. Дверь отворила нарядная горничная. Она ласково оглядела Витю и, не без недоумения, взяла у него визитную карточку. Карточка без адреса, не гравированная, а печатная, конфузила Вить. Но без нее фамилию перепутали бы, еще не примет. Горничная попросила его войти в библиотеку. Это была большая, довольно мрачная комната, сплошь заставленная по стенам книжными шкапами черного дерева. Окна выходили в запущенный сад. Браун жил в небольшом павильоне, стоявшем в глубине двора. Никаких картин, безделушек, украшений в библиотеке не было середине комнаты у круглого стола стояли кожаный диван и два покойных кожаных кресла. Витя подумал, сесть ли, и решил не садиться. Остановился у шкафа, посмотрел на книги. С края стояли большие толстые тома Декарта, плотно прижатые один к другому. Их ровный, раззолоченный строй ласкал глаз. Много было книг философских и исторических, особенно по истории XVII века. Витя со вздохом подумал, что у него, верно, никогда не будет такой библиотеки. Ему показалось, что в одинокой печальной жизни Брауна, всецело отданной умственному труду, должно быть большое очарование. Но женщины... Странно, что у него молодая, хорошенькая, горничная. Глаза у нее очень красивые. Такие были у Сонечки, но светлее. Неужели она его любовница? Конечно, нет. Витя отошел к другому краю шкафа. На левом конце полки были философские книги Платон, Плотин. Как странно, что такие похожие имена... Что такое еще было в этом роде? Ах да, те Левиен и Левене. Все-таки хорошо, что я попал во Францию. Диоген Лаэртский, кажется, был такой, а кто он был, хоть убей не знаю. Витя отворил боковую дверь и, остановившись на пороге, с умилением увидел, что в соседней комнате лаборатория. — Да, это и есть настоящая, достойная жизнь. Но я, если бы хотел, если бы мог ею жить, то бедность все равно не позволила бы. В лаборатории стоял легкий эфирный запах. Витя бросился в глаза.